Огромный Гудович подскакивал на ухабах, мерз на морозе, но благословлял свою удачу. Теперь-то будет всё — и золото, и чины, и поместья, и крепостные. Послание к фатору императрицы было, что... Лишь предлог, прикрытие для его командировки. Главное же поручение было... Секретное письмо к королю прусскому. Озабочивала, правда, мысль, как проскочить через фронт русской армии и с таким деликатным поручением, как письмо вражескому королю. А потом, где же он найдет короля? Много пришлось Гудовичу метаться по Пруссии, пока, наконец, он глубокой ночью не достиг города Магдебурга. Луна уже заущербилась, глядела оранжево и дымно. Замок высоко на горе, среди равнины, чернел своими башнями, шпицами, колокольнями. Почтовая карета пронесла Гудовича гулкими воротами на замковый двор. Узкие стрельчатые окна в кабинете короля были освещены. Оттирая на мороженные уши, обгоняя чиновников, Прыгая через ступеньку, Гудович вбежал в приемную. Чиновники бросились с докладом, и сейчас же в приемную выскочил маленький встревоженный человек в скромном темно-коричневом кафтане при звезде. Это был первый министр короля, граф Финкенштейн. Самого короля в замке не было, но министр знал, где его найти. «Я привез его величеству пакет от императора всероссийского, сказал Гудович, в собственные руки. «Где я найду его величество?» «Что вы такое говорите?» — ахнул Финкенштейн. «Что? От императора? Почему от императора, а императрица?» Сердце под коричневым кафтаном забилось, затрепетало. «Ее величество, императрица Елизавета», «Скончалась 25 декабря», — докладывал Гудович. «Но где же король? Моя эстафета величайшей важности». У графа Финкенштейна от радости подкосились ноги. Он опустился в ближайшее кресло. «О, — сказал он, — величайшая новость! Его величество в Силезии, в приславле скачем туда немедленно!» — О, какую же новость привезли вы, молодой человек!